Глава восемьдесят четвертая. Подъехав к перекрестку, Эбби сбавила скорость. Во все стороны расстилались зеленые поля. Малин повернула налево, слушая музыку с телефона и стараясь игнорировать болтовню Иден, которая общалась с няней. Снова, в четвертый раз за три часа. Чем больше они удалялись от дома, тем яснее прорезалась тревога в голосе спутницы Эбби. Ситуация становилась почти невыносимой. Впрочем, сложно осуждать ее. Прошло всего два месяца. идан впервые оставила Натана и Габриэля одних на целый день с тех пор, как... Наверное, с тех пор, как они родились. — Можете дать трубку Натану? — попросила она. — Привет, дорогой. Да, мы почти на месте. Ближе к вечеру я буду дома. — Ты что, не ляжешь спать? Уже покушал? Эти выходные Бен и Саманта проводили у Стива. Так что эби не о чем было беспокоиться. Ну, разве только о том, что дети будут питаться фастфудом, смотреть неподходящее по возрасту видео, играть в компьютерные игры с элементами жестокости и поздно лягут спать. Но эби старалась отгонять эти докучливые мысли, никогда не озвучивала свои опасения и позволяла сыну и дочери наслаждаться жизнью на полную катушку. В конце концов, всем родителям время от времени в голову лезут мрачные мысли. Идан, наконец, повесила трубку. — Мы приехали? — Да, — ответила Малин. — Добро пожаловать в Джорджтаун, штат Делавер. — Как здесь просторно, — в подруги звучала зависть. — Еще бы. Эбби не разделяла внезапно охватившего Идан желание уехать из города. Лейтенант Малин любила мегаполисы. Здесь же дома разделяли десятки метров, а вокруг не было ничего, кроме травы. — Ужасно скучно. — Думаешь, мы застанем его дома? — спросила Иден уже в десятый раз. — Надеюсь. Уверенности не было. Когда они написали Исааку, что приедут к нему в гости вместе, ответа не последовало. С того момента, как Эбби сходила в ресторан с Карвером, она не доверяла своей памяти. Они обсуждали прошлое с Иден и Исааком, постоянно наталкиваясь на противоречия и пробелы. Друг детства помнил, как они прятались в маках, но утверждал, что нашли в земле камень странной формы, а не пулю. Миссис Флетчер настаивала, что раковина где сектанты мыли руки, находились не снаружи, а внутри. Каждый из них по-разному описывал Моисея уилкакса Отличались и воспоминания о том ужасном самом последнем дне. ида и Исаак были бы рады оставить эту тему, но Эбби никак не могла успокоиться. Ее грызло чувство вины, смешанное с неуверенностью, что она точно помнит, как все было. Малин плохо спала, а днем была напряженной и раздражительной. Следовало раз и навсегда оставить прошлое позади. Именно Иден предложила встретиться. Дебби сразу же согласилась. Исаак не выказал особого воодушевления. Сказал, что очень загружен на работе, которая, как оказалось, продолжается и в выходные и предложил встретиться через несколько месяцев, когда ситуация нормализуется. Такой вариант совершенно не устраивал Эбби. Она-то и уговорила идан поехать к их общему знакомому в выходные. Исаак сообщил, что ничего не получится, но так толком и не смог объяснить, почему. Он чего-то недоговаривал. Малин подозревала, в чем дело. В отличие от них, вдруг кое-что прихватил, уходя из секты, Он не раз об этом упоминал и даже отправил Иден фотографию Моисея Уилкокса. Возможно, друг детства что-то знает и может пролить свет на их общее прошлое. Или он что-то скрывает, чтобы защитить Эбби. Или боится предстать перед ними в ином свете. Малин должна была выяснить правду. Ей удалось узнать адрес Исаака. Он жил в Джорджтауне. Они доберутся меньше, чем за четыре часа. Могут поехать прямо с утра, и к вечеру уже будут дома. — Как Натан? — спросила Малин, пытаясь отвлечься от своих мыслей. — Днем ничего, но по ночам, — Идан вздохнула, — каждое утро просыпается в моей постели. — Что говорит врач? — Что не нужно спешить. Услуги психолога оплатила Габриэль. Ее доходы выросли. Малин не сомневалась, что дочь уже зарабатывает больше матери. — Возможно, она даже получает больше, чем Иден и Эбби вместе взятые. Лейтенант периодически заглядывал на страничку Габриэль в Инстаграме и до сих пор не понимала, как человек может столько зарабатывать, делая, вернее, почти ничего не делая. Хотя Иден рассказывала, что дочь трудится с самого утра и допоздна, отвечает подписчикам, читает комментарии, общается с другими блогерами. Видимо, у девушки всегда есть чем заняться. «Приехали», — пробормотала эби паркуя машину. Крохотный домик, облицованный белой плиткой. Двор зарос травой. Разнообразие в пейзаж вносит лишь одинокий куст. Окна закрыты ставнями, и жилище выглядит негостеприимно. Во время этой долгой поездки эби старалась не думать о том, как будет выглядеть встреча трех бывших сектантов впервые после массового убийства. Разумеется, она знала, как выглядит Исаак. За эти годы они не раз посылали друг другу фотографии, но Эбби не предполагала, каким будет выражение лица хозяина, когда он откроет им дверь. Малин побыстрее вылезла из машины, пока беспокойство полностью не овладело ею. Она представила, что друг детства сейчас наблюдает за ними из-за закрытых ставней, глядя, как прошлое направляется прямиком к его крыльцу. Они не успели постучать, как дверь открыл мужчина. — Я могу вам чем-то помочь? — настороженно спросил он. эби впервые его видела. — Но мы ищем Исаака. Он дома? — Это я. — Да? — Малин ощутил разочарование. — Все напрасно. Они приехали не туда. — Простите, мы искали Исаака Рида. — Я есть Исаак Рид. А вы кто? — прищурившись, спросил мужчина. — Ради бога, извините, мы явно ошиблись. — Исаак. раздался тихий голос за спиной Эбби. Хозяин дома перевел взгляд на Иден. Глаза его расширились. Он ухватился за дверной косяк, словно пытаясь удержать равновесие. «Иден!» Эбби в недоумении уставилась на мужчину, потом на свою спутницу. «Какого черта? Исаак совсем не похож на себя на фотографиях». «Да», — ответил Эден, — «это я». «А это Эбби Гейл. Она изменилась, я знаю». Мужчина в оцепенении взирал на них. Теперь мален тоже увидела. Не сходство с фотографиями, которые присылал друг детства, а черты, напоминающие того черноволосого мальчика с кривыми зубами, с которым она вместе выросла. Но что-то здесь не так. Исаак, наконец, обрел дар речи. — Что вы здесь делаете? Эбби удивленно захлопала глазами. — Мы же... Мы сообщили тебе, что приедем? — Как? Когда... — Мы обе тебе писали. — Эбигейл, я не выходил на связь ни с одной из вас уже больше тридцати лет. У лейтенанта Малин закружилась голова. — Нет, не может быть. Она хранит пачки писем от Исаака. Несколько дней назад они болтали. Она же пишет ему практически каждый день. Тогда кто же общался с нами все это время?